Ночь в Нью-Йорке Нью-Йорк дейли Телеграф вышел уже в семи изданиях и выпустил бесчисленное количество прибавлений, но все известия были крайне бессодержательны. Большую частью это были слухи, вспыхивавшие, подобно зорнице, на западной части горизонта. Источник многих известий был покрыт мраком неизвестности. Западные штаты были окутаны темным облаком, скрывавшим, к сожалению, все происходящее к западу от мест разрушений железных дорог. Можно было подозревать, что в этих местах находятся передовые отряды японцев, которые, судя по телеграммам, продвигаются все далее на восток. Нигде дело не дошло до серьезного боевого столкновения. Внезапное появление японских войск, словно вырвших из земли, уничтожило в зародыши всякую попытку к сопротивлению после первых смутных слухов о битве при Сан-Франциско, при Порт-Таунсенде и Сиэтле, известия совершенно прекратились. Откуда появились массы врагов, оставалось загадкой. Собственно говоря, это даже было неважно. Нужно было как можно скорее организовать оборону. Однако военная машина в Вашингтоне работала довольно медленно. И все известия, приходящие оттуда, ограничивались заявлением, что регулярные войска немедленно же будут отправлены на Запад, что президент объявил мобилизацию резервных войск, что Конгресс соберется 11 мая и что он будет распоряжаться всеми дальнейшими мероприятиями по призыву полиции и организации добровольческих отрядов. Регулярная армия. Несколько штатов с их кадрами, с их гарнизонами береговых крепостей были уже отрезаны. Что сталось с ними? Удалось ли ему держаться за неприятельским фронтом? Что сталось с Филиппинами и Гавайскими островами? Где флот? На все эти вопросы не было никакого ответа. Телеграф молчал. Силы врагов были неизвестны, и сведения о них исчерпывались помещенными в военно-статистических справочниках, к тому же часто подложного. Наступающая армия? Могла ли она после высадки проникнуть так далеко на восток? Пресса занялась перечислением американских сил, находившихся вне отрезанных областей, и довольно неумело рассчитала, когда и каким образом войска смогут дать отпор врагу. Однако это оптимистическое настроение продержалось недолго. Другим важным вопросом было как отнесется население к надвигающейся опасности и как будет вести себя масса чужеземных народностей, входивших в состав Союза. Теперь было крайне важно знать, как отнесутся к войне немцы, ирландцы, скандинавы, итальянцы и различные славянские народности, обитавшие в Северной Америке. Во всяком случае, можно было быть уверенным, что под напором надвигающейся опасности Обе большие политические партии, республиканская и демократическая, будут действовать единодушно. Фрэнсис Робертсон, известный репортер Нью-Йорк дейли телеграф прозванный «Летающей рыбой», вследствие постоянно развивающихся крыльев его плаща, целый день без устали носился по городу. Едва только успел он продиктовать свои впечатления, вынесенные из последней прогулки по городу, и стенографически им записанные, как в 7 часов вечера получил приказ отправиться на новую экскурсию по улицам и в центры различных национальных и политических собраний. В пять минут Робертсон проглотил бифштекс в гриль-баре соседнего ресторана, затем сел в свой автомобиль. На углу 29-й авеню он приказал шоферу пробраться как можно скорее среди густой толпы вниз по Бродвею. Но напрасно гудел автомобиль. Он мог подвигаться только шаг за шагом и, наконец, остановился на Медисон-сквер перед густым скоплением народа, совершенно запрудившим площадь. С энергичным проклятием Робертсон выскочил из автомобиля и бросился в толпу, но был ею стиснут и через несколько шагов застрял в ней. Ему не оставалось ничего другого, как двигаться с толпой, которая медленно его увлекала. На углу 22-й авеню ему, наконец, удалось вырваться из потока и довольно скоро пройти эту улицу, но на следующем углу он опять попал в густую толпу, двигавшуюся по 4-й авеню. Он стремился в Тэммани-Холл, штаб-квартиру демократов. Там он надеялся получить новые сведения. Когда он захотел перейти 4-ю авеню и попытался переулком достичь 3-й авеню и Тэммани-Холл, то все его усилия оказались бесплодны. Его унесло по 4-й авеню до Юнион-сквер. Здесь человеческий поток совершенно остановился и только через некоторое время тронулся дальше. Робертсон ощутился посреди площади. Его прижали к фундаменту фонтана, и он забрался на него, чтобы немного передохнуть и осмотреться. Он увидел, что достигнуть темни совершенно невозможно. Море голов и шляп запружало всю площадь, не оставляя ни малейшего свободного пространства. Деревья, статуи и фонтаны площади казались затопленными этим черным потоком. Положение Робертсона напоминало положение потерпевшего крушения и выброшенного волнами на прибрежную скалу. Он слышал вокруг себя шум и говор толпы, отражавшийся подобно морскому прибою от стен гигантских домов. Темную 16-ю авеню от времени до времени пересекали ряды огоньков поездов городской железной дороги. Эта картина напоминала балаганную панораму, когда один и тот же поезд неустанно кружится между двумя входами в туннели. Робертсон вытащил свою записную книжку и при свете другого фонаря Занес в нее это сравнение. После этого он покинул свой утес и соскочил в людской поток. Толпа повлекла его в нижнюю часть города, направляясь в китайские кварталы. Она, очевидно, собиралась расправиться с этими естественными союзниками японцев. Эта жажда мести одушевляла толпу на Юнион-сквер. И она, увлекая всех встречных, направилась узкими переулками на Бродвей, а затем на Четвертую Авенью. В этот момент площадь напоминала гигантскую машину для набивки колбас, которая автоматически втискивала в узкие улицы десятки тысяч безвольных людских тел. Толпа безостановочно подвигалась вперед. Те, кто лишался сознания от страшного гамма и пыльного душного воздуха, не могли, к счастью, упасть. Они оставались как бы зажатыми между своими соседями, и толпа несла их до тех пор, пока они снова не приходили в себя. Несмотря на это, некоторые были навсегда поглощены этим потоком. Ужасно даже подумать об их участи. Толпа растаптывала их подобно тому, как Глетчер истирает в порошок валуны, попадающиеся ему на пути. Над шумным людским потоком Время от времени бурным порывом пролетал вопль. «Долой, желтохожих! Долой, японцев! Да здравствует звездное знамя!» Этот крик мести непрестанно вырывался из легких, воодушевленной ненавистью толпы. Крики «Ура!» и «Долой!» превратились в дикий глушающий рев, который отражался от стен гигантских дворцов Авеню. Время от времени над этим морем шляп и голов, Возвышался, подобно бедствующему судну, вагон трамвая, на котором сотни людей стояли, сидели и висели, облепив его, подобно рою пчел, опустившемуся на фонаре, покрывшему его гудящим и движущимся живым покровом. Робертсон оставил свое намерение достичь Теммани-холл и решил идти с толпой в китайский квартал. На Баури он очутился на краю людского потока, и ему пришлось крайне неприятным образом ознакомиться с фасадами различных домов, к которым его прижимала толпа. Некоторые расстояния он двигался с толпою, но затем ему удалось вырваться в переулок. Однако раньше, чем это случилось, он был с ужасной силой прижат к стене, и его несколько раз стиснули как бы между жерновами, Причем он почувствовал, что правая часть его крылатки за что-то зацепилась и затем с треском оторвалась. Наконец ему удалось достичь угла и зацепиться рукой за какой-то выступ. Толчок, и он, подобно пробке, вылетел на тихую темную Пятую Авеню. Репортер наскочил на группу людей, также выброшенных центробежной силой из Бауэри. Тени гостеприимно толкнули его в сторону. Робертсон был вне себя от ярости, так как раньше, чем он вылетел на Пятую Авеню, заметил невдалеке от себя ухмыляющуюся физиономию Боба Треддлса, одного из самых энергичных корреспондентов трибуны. В его иронической гримасе легко было прочесть радость по поводу того, что его соперник не может более принимать участие в этой погоне за сенсационными сообщениями. Робертсон попытался самостоятельно достигнуть китайского квартала, но везде наталкивался на непреодолимую преграду из человеческих тел. Во время этих бесплодных попыток он старался узнать, что, собственно, собирается предпринять толпа, и, несмотря на противоречивость показаний, ему удалось составить приблизительное понятие о нападении на обитателей китайского квартала. Будучи совершенно отрезан, от Эммени хол ему по Второй Авеню с трудом удалось достигнуть виню и станции городской железной дороги. Робертсон проехал по ней несколько станций по направлению к верхнему городу и затем занял сбою место в битком набитом поезде, чтобы таким образом достигнуть китайского квартала с другой стороны. На это ушло два часа. На перекрестке Гранд-Стрит и Мот-Стрит. Он встретил тройную цепь полицейских, преграждавшую доступ в улицу. Он предъявил свой репортерский значок и проскользнул за цепь. После оглушительного шума толпы, мертвая тишина, темный мод показалась ему даже немного загадочной и таинственной. Окна нижних этажей были забаррикадированы досками и ставнями, двери заперты и нигде не было видно света. Кто никогда раньше не видел этих муравейников и не был знаком с характерным резким запахом, свойственным желтолицем, тот никогда бы не поверил, что находится в знаменитом китайском квартале Нью-Йорка. Полицейский, сопровождавший Робертсона, рассказывал ему, что когда буйная толпа народа достигла главного полицейского пункта Бауэри и Элмстрит и одновременно с этим начала проникать в китайский квартал, через прилегающие к Бауэре улицы, то полиция давно была уже осведомлена об их намерениях. Она постаралась, мобилизовав весь наличный состав, запереть вход в улицы и защитить таким образом китайский квартал. Но это удалось только отчасти. 600 человек не могли остановить несколько десятков тысяч. Задние ряды напирали на передние, толкая их на жидкую цепь полицейских, и через несколько минут она во многих местах была прорвана. Дело дошло до рукопашной схватки, и с обеих сторон раздались выстрелы. Не следует также забывать, что в сердцах полицейских жила та же племенная вражда, которая двигала толпу. Так как на самого коварного соперника напасть было нельзя, то, по крайней мере, можно было отвести душу, оставив хорошую памятку его естественному союзнику. Китайцы были готовы к подобного рода нападению. Ревущая и неистовствующая толпа всюду встречала запертые двери и окна, и когда после долгой работы удавалось устранить эти препятствия, то обыкновенно оказывалось, что гнездо уже пусто, что китайцы своевременно скрылись. Тем более жестоко была расправа там, где натыкались на сопротивление со стороны китайцев. Несколько сот, рассказывал полицейский, было убито, а о том, что произошло внутри домов, пускай газеты лучше не рассказывают. Робертсон со своим спутником остановились под фонарем, и репортер поспешил занести эти сведения в записную книжку. — Посмотрите, — промолвил полицейский, — закон Линча хорошо здесь поработал и указал своей палкой на фонарь на другой стороне улицы, на котором висели два темных тела. Повешенный, меланхолично заметил он. Так как полицейский не хотел ему позволить входить вовнутрь домов, говоря, что там ему грозит верная смерть, то Робертсон решил отправиться в редакцию с собранным уже материалом, чтобы затем снова броситься в уличный водоворот. Спотыкаясь о куче вонючих отбросов, почти сплошь покрывавших мостовую, он при неясном свете фонарей мог заметить, что на многих фонарных столбах качались тела повешенных. Перед многими домами мостовая была обогрена кровью, и зияющие оконные отверстия с разбитыми рамами и стеклами достаточно ясно показывали, как здесь расправлялись с сынами Небесной империи. Санитары с носилками убирали с улицы раненых, и Робертсон, справившись на полицейском пункте о числе жертв погрома, направился на Бродвей, так как Нью-Йорк-Сабвей — была в этом месте преграждена. Когда он вновь достиг полицейской цепи, то один из полицейских сообщил ему, что вызваны войска и что уже у Батарай высадился батальон из Governor's Island и медленно двигается вверх по Бродвею. Робертсон снова потонул в потоке народной массы, столпившейся перед полицейской цепью. Не будучи в состоянии двинуться с места, Он около четверти часа простоял рядом с сильно возбужденным человеком, голова которого была обмотана окровавленным платком. Этот человек с неистовой жестикуляцией рассказывал свои приключения при штурме китайского квартала. Такого-то человека и нужно было Робертсону. Когда рев толпы затих на несколько мгновений, Робертсон воспользовался этим обстоятельством и крикнул на ухо своему соседу. Два доллара, если вы пойдете со мною на пять минут в соседний дом и расскажете мне еще раз свои приключения. Тот удивленно взглянул на него, но тотчас же понял, в чем дело, когда Робертсон прибавил нью йорк или телеграф С большим трудом удалось им обоим достигнуть края улицы и втиснуться под широкие ворота, где уже находилась масса людей, которые обращали все свое внимание не на происходящее, не на Бродвее а на двор дома. В глубине двора во флигере находился зал, где происходило какое-то собрание. В помещении, соседнем с этим залом, Робертсону удалось завладеть стулом. Он сел на него верхом и, пользуясь спинкой стула как конторкой, стал стенографировать. Рассказ его спутника был довольно бессвязен и часто прерывался проклятиями, когда толпа сильно сдавливала его между стулом Робертсона и стеной. — Черт возьми, — сказал Робертсон. — Не ругайтесь, пробейте, если хотите, дыру в стене, но рассказывайте дальше. Робертсон начал уже одним ухом прислушиваться к говору толпы в зале. С митинга долетали громкие слова оратора. В воздухе, наполненном табачным дымом и человеческими испарениями, над головами затаившей дыхание толпы плавали стеклянные колокола газовых ламп. Робертсон сунул двухдолларовую бумажку в руку героя Смот-Стрит и протискался в зал. Стоя в дверях, Робертсону удалось уловить смысл слов оратора. Дело шло о протесте рабочих большой фабрики против объявленного расчета трех тысяч товарищей. Человек, стоявший на столе в глубине зала, показался Робертсону сквозь дым и мглу какой-то колеблющейся тенью. Но его звучная речь наполняла все помещение, заставляла кровь приливать к щекам возбужденных слушателей при картинных описаниях бедствий рабочих, попросту выброшенных на улицу одним властным словом миллионера. — И поэтому, — так закончил оратор, — мы не склонимся перед безграничным эгоизмом мистера Гендери. Как председатель нашей фабричной организации я призываю вас прийти завтра на фабрику и начать работу в обычное время, поддержав этим наше право на труд. Мы будем продолжать свою работу, не обращая никакого внимания ни на какие расчеты. Конечно, для мистера Генбери очень легко и удобно остановить все свое производство и удрать со своими миллионами за океан. Мы же требуем, чтобы фабрика продолжала работать». Если нам не будут выплачивать заработок, то мы и сами сумеем его добыть. С тысячу миллионов Соединенные Штаты не справятся с врагом. Когда американский народ идет в бой, он вправе требовать, чтобы семьи тех, кто проливает кровь за Родину, не терпели недостатка, хотя бы в самом необходимом. Повторяю еще раз: фабрика мистера Генбери будет продолжать работу. Оглушительные крики потрясли воздух. На всех лицах, изборожденных следами жизненной борьбы, светилась твердая воля, и казалось, что ничто не может устоять против этих людей, одушевленных одной мыслью. Зал продолжал еще гудеть от воодушевленных возгласов, убеждавших оратора в том, что все объединены единым желанием, что ни один человек не подумает не прийти завтра. Прижавшись к стене, Робертсон застенографировал этот инцидент, а затем стал искать случай удрать из этого смрадного ада. Внезапно его взгляд упал на то место, где раньше виднелась фигура оратора. Там уже кто-то снова стоял и старался оживленной жестикуляцией привлечь на себя внимание аудитории. Одобрительные клики понемногу утихли. Внезапно Робертсон и все окружающие вздрогнули как бы под ударом бича, когда человек, стоявший на столе, крикнул на весь зал. — Оставайтесь здесь! Мистер Генбери хочет вам сказать несколько слов. На всех лицах появилось выражение крайнего удивления. — Мистер Генбери хочет говорить? — Нет, не старый, молодой. — Он с ума сошел! — Что ему здесь надо? — Да здравствует мистер Генбери! — Долой его! — — Нам его не надо, мы и без него своего добьемся. Пускай он говорит. — Да здравствует мистер Генбери! Тише, черт возьми, замолчите же, наконец! Подобные возгласы раздавались вокруг Робертсона. Он вытащил из кармана последний целый карандаш и устремил взор в глубину зала, где в облаках дыма появилась элегантная стройная фигура. — Мы хотим продолжать работу! «Позаботьтесь о наших женах!» — раздалось со всех сторон, и прошло немало времени, пока можно было разобрать что-нибудь из слов оратора. Робертсон спросил своего соседа, «Это действительно мистер Генбери?» «Да, сын!» «Не может быть! Чего ему здесь надо?» Первые слова Джаральда Генбери затерялись в шуме голосов, но затем все стихло. Его речь была коротка. Робертсон записал его слова. «То же самое требование, на котором настаивал ваш оратор и с которым вы все согласны, а именно, чтобы фабрика моего отца продолжала работать и в эту ужасную годину, я уже предъявил сегодня утром, когда поступили первые известия о нападении на наше Отечество. Я не хочу ставить себе в заслугу то, что я обратился к отцу с самыми настойчивыми просьбами по этому поводу. К сожалению, все мои просьбы были бесполезны, так как мне кажутся правильными те же самые основания, на которые только что указывал мистер Брайт, и так как я счел бы преступлением перед свободным американским народом, если бы мы, предприниматели, покинули вас в это тяжелое время, я не буду много говорить, скажу только что отсюда же. Я еще раз отправлюсь к отцу, и в качестве пайщика предприятия Потребую всю свою часть, чтобы выплачивать из нее заработок вам, нашим рабочим, все время, пока будет длиться война. Заработок будет выдаваться как рабочим, остающимся на фабрике, так и семьям, отправившихся на войну. Робертсон никогда еще не видел подобного взрыва, радостного воодушевления и подобных безумных выражений восторга. К оглушительным приветственным крикам присоединился невнятный рев. Все кричали и махали шляпами. Когда мистер Генбери сошел с трибуны, то его подхватили десятки сильных рук и понесли над головами толпы через весь зал. После того, как Джеральд несколько раз обошел весь зал и пожал сотни загрубелых рабочих рук, группа рабочих, окружавших его, направилась к выходу из зала при пении и всем собраниям Янки Дудель. Благодаря какой-то случайности Робертсон очутился вблизи этой группы, когда она остановилась у выходных дверей, так как в порыве воодушевления чуть не раздробили о притулоку дверей череп мистера Гендери. Его снова спустили на землю, и вся толпа направилась через дверь к воротам, выходившим на Бродвей. Но у ворот скопилась такая толпа, что произошел новый митинг, выражавшийся, впрочем, только приветственными криками в честь мистера Генбери. Затем раздались крики «Идем с мистером Генбери к его отцу!» Шаг за шагом продвигались они по Бродвею. С улицы, навстречу столпившейся под воротами массе, доносился дикий шум и громкий рев толпы. Робертсон стоял рядом с мистером Генбери, лицо которого сияло от радостного возбуждения. Теперь оба находились у выхода на улицу, где толпа внезапно пришла в движение и бешено помчалась к верхнему городу. Робертсон крикнул мистеру Генбери, — Это лучший день, который я когда-либо пережил! В это мгновение раздался треск, похожий на щелканье бичей. Они стреляют в народ, раздалось со всех сторон. За револьверы! И как бы в ответ на залп в толпе блеснули огненные лучи, и треск выстрелов приветствовал войска, медленно двигавшиеся по Бродвею. В толпе был слышен русский говор. Вблизи от Робертсона и Джеральда Генбери упала молодая женщина, сраженная пулей, и, издавая дикие крики и размахивая руками, стала кататься по мостовой. — Да здравствует мистер Генбери! — глухо раздалось под воротами. Как раз в это время к воротам подошел рабочий, гигантского роста, по-видимому, пьяный, одетый только в брюки и рубаху. Он размахивал увесистой дубинкой. — Где тут мистер Генбери? — — крикнул он под ворота, и как бы в ответ ему откуда-то донеслись слова. — Этот мерзавец выбросил сегодня на улицу три тысячи человек и собирается удрать со своими миллионами за океан. — Где тут мистер Генбери? — раздалось еще раз. Джеральд сделал шаг вперед и решительно посмотрел рабочему в глаза. — Здесь, — сказал он. — Что вам угодно. Рабочий посмотрел на него дикими налитыми кровью глазами и крикнул «Вот что надо!» С быстротой молнии дубина опустилась на голову Генбери. Джеральд беззвучно упал, сраженный смертельным ударом, свалившим его на раненую женщину, лежавшую у его ног. Робертсон бросился на обезумевшего рабочего, собиравшегося нанести второй удар, но дубина была уже вырвана у него из рук и как бы в ответ на это бессмысленное убийство раздался залп войск, за которым последовало три скотня револьверных выстрелов. Робертсон почувствовал острую боль в левом локте и, испытывая внезапный припадок слабости, прислонился к воротам. На мгновение он лишился сознания, и когда пришел в себя, то увидел, как рота пехоты проходила мимо него. В то же время удар приклада заставил его войти под ворота. — Ведь это безумие! — громко воскликнул он. — Стрелять в народ! — Ваш милый народ убивает и грабит на улицах Нижнего города! — крикнул ему какой-то унтер-офицер. Потом на улице стало тише. Еще рота прошла мимо Робертсона, сидевшего на камне около ворот. Он исследовал свою руку и нашел, что он не был ранен. Вероятно, какой-то острый осколок камня попал в его левый локоть. Острая боль вскоре унялась. Репортер увидел, как несколько санитаров спешно проходили по другой стороне улицы. Он крикнул им. — Сюда! Здесь убили мистера Генбери! Помогите! Санитары тотчас же подошли. Труп Джеральда Генбери был поднят и уложен на носилки. — Какой ужас! Ему раздробили весь череп! — продолжал один из санитаров и, взяв серый платок женщины, корчившейся в предсмертных муках, он покрыл им тело Джеральда. — Куда? — спросили санитары. — Дом мистера Генбери немного дальше, вверх по улице, — пояснил Робертсон, и, подойдя к носилкам, сказал санитару, — я понесу вместо вас, здесь ваша помощь не нужна, нужно только отнести покойника. — А это? — спросил другой, указывая на женщину. — Ей ничто не поможет, — сказал кто-то. — Пусть она здесь лежит. Умереть-то она может и тут. Затем они подняли носилки, и печальное шествие медленно двинулось по пустынному Бродвею. Со стороны Юнион-сквер доносились еще выстрелы. Левая часть небосклона была окрашена в ярко-красный цвет, и широкая черная полоса дыма тянулась над гигантскими домами Бродвея. Затемняя слабое мерцание звезд, Робертсон оглянулся. Бесконечно длинный бродвей был погружен в мрачную тишину. В глубине улицы появились два белых световых пятна, за которыми тянулись развивающиеся огненные султаны нефтяных факелов. Резкий звук колоколов возвестил о приближении пожарных. Ослепительный свет ацетиленовых фонарей на паровой машине ярко осветил мостовую. Волны света и перебегающие черные тени играли на стенах домов. Промчалась грохочущая линейка с темными силуэтами пожарных, на касках которых желто-красными пятнами отражался свет горящих факелов. Гудящая и пыхтящая машина, из горластой трубы которой вылетал столб искры темного дыма, Закутала линейку облаком смрадной мглы. Все пронеслось мимо. Затем из облака дыма выдвинулась гигантская раздвижная лестница и, покачиваясь и дребезжа, прокатилась дальше. Пронзительный звук колоколов понемногу затихал в облаке дыма, смрада и искр. Через несколько домов обоз с громким звоном колоколов завернул в поперечную улицу. На мостовой остались тлеющие щепки и догорающие кусочки угля. Санитар, шедший рядом с Робертсоном, рассказывал последнему о том, что послужило поводом к вызову войск. Возбужденная толпа, отведов крови при разгроме китайского квартала, пришла от этого в еще большее неистовство. Она по большей части состояла из русских и итальянцев и, пользуясь суматохой, грабила и громила всех и вся в Нижнем городе, повинуясь охватившей ее жажде разрушения. Между этим сбродом и ирландскими рабочими, защищавшими свои жилища, дело дошло до вооруженного столкновения. По-видимому, между русскими находилось много тех отбросов общества, которые во время русской революции, к сожалению, нашли в Нью-Йорке столь гостеприимный прием. Эта сволочь начала действовать динамитом. Когда бомбы произвели среди ирландцев огромное опустошение, и многие полицейские пали жертвами служебного долга, то решили вызвать войска с Говер Норс Айланд. После этого положение вещей резко изменилось. Войска очень энергично пошли в штыки на славянскую и итальянскую чернь. В нескольких местах они наткнулись на баррикады. Войска избегали пускать в ход огнестрельное оружие, пока при штурме баррикады, занятой русскими террористами, не было брошено несколько динамитных бомб. После этого войска более нельзя было сдерживать. Несколькими залпами они прогнали вверх чужеземную сволочь по Бродвею. Залп около того места, где был убит Джеральд Генбери, разогнал последнюю толпу. Шествие остановилось перед домом мистера Генбери позвонили. Ворота были заперты, и только после многократного стука в окошечке появилась голова привратника, заявившего, что никого нет дома. Полицейский приказал ему отворить ворота, сказав, что принесли труп мистера Генбери. Но ведь мистер Генбери дома. Это ни в коем случае не может быть его труп. Известите мистера Генбери, возразил полицейский, что его сын, молодой мистер Генбери убит. Отворите же, наконец!» Беззвучно отворилась тяжелая бронзовая дверь, и кортеж, предшествуемый полицейским, вступил в обширную мраморную переднюю палацу Генбери. Они внесли по лестнице наверх носилки с убитым сыном владельца дома. Шаги их заглушались мягким ковром, покрывавшим лестницу. Они остановились на полуосвещенной площадке. В глубине по лестнице двери то распахивались, то затворялись, яркий свет падал из открытых дверей на блестящие ониксовые колонны и темные картины в золотых рамах. Затем свет потух, где-то раздался звонок, замелькали людские фигуры. Наконец появился фантастично одетый индийц и молчаливым жестом пригласил санитаров внести носилки в комнату представлявшую по сказочной восточной роскоши подобие великолепнейшей индийской пагоды. Санитары, осторожно ступая, внесли свою ношу в комнату и опустили ее на пол, озадаченно переглядываясь между собою. Полицейский встал в позу и откашлялся. В это время тяжелые складки, затканные золотом занавески одной из дверей, были откинуты темной рукой и в дверях показался убеленный сединами старик, твердыми шагами подошедший к полицейскому. Тот еще раз откашлялся и сухим деловитым тоном изложил убийство Джеральда Генбери, окончив свою речь словами, а эти джентльмены подняли и принесли его сюда. «Благодарю вас, господа», — сказал старик, вынул бумажник и дал каждому, включая и Робертсона по пятидолларовой ассигнации. Затем он устало опустился на край носилок и склонил голову на руки. Казалось, что все окружающее для него более не существует. Некоторое время принесшие постояли в нерешительности, после чего полицейский, приложив руку к головному вору, вывел их в двери, автоматически отворившиеся перед ними. Когда индиец вновь запер за ними дверь, полицейский сказал Робертсону, это похоже на пятый акт скверной мелодрамы. — В жизни часто бывают такие мелодрамы, — ответил Робертсон. Когда они покинули палаццо Генбери, часы на Грейс-Черч пробили полночь. Робертсон кинул взгляд на Бродвей. Вся гигантская улица была почти совершенно пустынна и только изредка при свете дуговых фонарей сверкали штыки проходящих патрулей. Робертсон отправился в редакцию, чтобы продиктовать содержание своих заметок. На следующий день номера «Дейли Телеграф» могли таким образом возвестить всему свету, что первые жертвы войны обогрели своей кровью мостовую Нью-Йоркских улиц. На фабрике мистера Генбери и сына Работы не были приостановлены.